Обращайте внимание на внутреннюю арью. Если собрать результаты всех названных исследований воедино, то кажется, что можно было бы разработать методики и практические занятия, повышающие способность испытывать озарение. Я работал над этой задачей больше десяти лет. Результат моей работы модель арья. Эта аббревиатура означает осознанность awareness, рефлексию reflection, озарение insight и действие action. Модель не только подробно описывает этапы озарения, чтобы вы могли отслеживать этот процесс в реальном времени, но и предлагает практические методики, позволяющие повысить вероятность озарения. Осознанность – это состояние, при котором мозг слегка фокусируется на проблеме, которая завела вас в мысленный тупик. В состоянии осознанности вы стремитесь вывести проблему на сцену, но стараетесь сделать так, чтобы она занимала там как можно меньше места, чтобы и другие актеры могли к ней присоединиться. Чтобы минимизировать активность префронтальной коры, не пытайтесь сосредоточиться слишком сильно на, Освободите сознание от других мыслей и максимально упростите саму проблему. Хороший способ это сделать – попытаться описать ее как можно меньшим количеством слов. Если вы скажете себе: «Мне нужно больше энергии», то активность мозга будет гораздо ниже, чем если вы сформулируете свою мысль так: «Мне нужно больше энергии, чтобы лучше сосредоточиться на работе». и семье, и при этом оставить время на занятия спортом и развлечения. В фазе рефлексии вы удерживаете тупиковую проблему в сознании, но размышляете при этом о самом процессе мышления, а не о содержании своих мыслей. В примере САЖ два О ваши шансы на зарение повысятся, если вы обратите внимание на то, что ни один из использованных вами методов не работает. а затем впустите в свое сознание совершенно новые стратегии. Цель всех этих действий увидеть проблему как бы с высоты птичьего полета, не вдаваясь в детали. Это помогает активировать зоны правого полушария, играющие в изарении принципиальную роль, и позволяет сформироваться свободным связям. Кроме того, желательно настроиться на легкое, расфокусированное состояние. Подобное тому, что возникает утром у вас при пробуждении, когда в полусонном сознании будто сами собой появляются неожиданные мысли. Стадия озарения просто поразительна. В этот момент в мозге наблюдается всплеск активности в гамма диапазоне, иначе говоря, резкое усиление гаммаритма. Это самый быстрый мозговой ритм, представляющий целую группу нейронов, срабатывающих в унисон сорок раз в секунду. Гамма-ритм означает, что различные зоны мозга общаются между собой. Высокая активность в гамма-диапазоне наблюдается, к примеру, у человека в состоянии глубокой медитации. Те, кто испытывает трудности в учебе, не могут похвастать высокой гамма-активностью, а у человеков в бессознательном состоянии ее не наблюдается почти совсем. Вот график от Бимана. Первый пик на более темной линии представляет собой всплеск альфаритма. Мозг успокаивается. Второй пик в гамма-диапазоне возникает непосредственно в момент озарения. Помимо всего прочего, озарения сопровождаются приливом энергии, который проявляется на лице человека, чувствуется в его голосе, обнаруживается в языке тела. Момент озарения у собеседника можно почувствовать даже во время телефонного разговора. Он слышен совершенно ясно, если знать, к чему прислушиваться. Озарение – это момент, когда все вокруг меняется. Озарение вызывает сплеск адреналина и дофамина. Озарение возбуждает, оно привлекает внимание и заставляет чувствовать себя героем. Фаза действия – это возможность обуздать и использовать энергию, высвобожденную озарением. Ее прилив достаточно мощен, но длится очень недолго. Вспомните ощущения, которые вы испытываете в самом конце чтения хорошей книги, когда сюжет обретает наконец смысл. Пару минут вы чувствуете себя прекрасно, но уже через десять минут эффект практически сходит на нет. Пока такой душевный подъем присутствует, человек ведет себя более храбрее, чем обычно. Он мотивирован на определенные действия. Однако, когда нейрохимический коктейль выдыхается, мотивация тоже быстро снижается. Модель Ария показывает, насколько ценными могут быть мысленное озарение. Однажды мне довелось проводить семинар, на котором семьдесят с лишним крупных бизнесменов осваивали нейробиологические основы озарения и методики стимулирования озарений у других. После лекции они должны были за пять минут применить полученные знания друг на друге с использованием реальных бизнес задач. Семьдесят пять процентов тупиковых ситуаций, с которыми сражались эти руководители, удалось разрешить в ходе всего лишь пятиминутного разговора. Разрешены в данном случае означают, что произошло озарение, которое позволило человеку увидеть ситуацию в новом свете. И привело к четкому пониманию необходимости поступить как-то иначе. При этом все, что я сделал, это показал слушателям, как привести сознание другого человека в нужное состояние и увеличить тем самым вероятность озорений. Человеческий мозг их обожает. В основном все методики сводятся к тому, чтобы устранить помеху в виде префронтальной коры. и позволит сознанию услышать более глубокие внутренние сигналы. Модель Ария можно использовать как на себе, так и на других. Она помогает вовремя вспомнить мозговые процессы, участвующие в озарении, а также позволяет вовремя выйти на стадию спокойствия и стимулировать внутреннюю когнитивную осознанность и контроль. Эта модель применима в самых разных ситуациях, с ее помощью можно вытащить из памяти имя случайного знакомого, решить сложный пункт кроссворда или придумать сюжет для своего следующего сценария. Давайте посмотрим, как Эмилия могла бы пробудить себе творческую мысль именно тогда, когда было необходимо, если бы она держала в голове все эти «премудрость». Обходим тупики. Попытка вторая. Полдень. У Эмили тридцать минут, чтобы составить предложение по новой конференции. Уже через несколько минут работы над текстом ее осениает. Хорошо бы прийти на деловую встречу за ланчем с готовым броским названием для конференции. По крайней мере, хорошо бы иметь его вариант. Она чувствует прилив дофамина. Эмили знает, что любое озарение повышает уровень химических веществ, необходимых для дальнейших озарений, поэтому сразу же хватается за новую мысль, пытаясь воспользоваться этой энергией. Она отключает все телефоны и пейджеры, вешает на дверь табличку «Не беспокоить», затем открывает на компьютере новый документ и начинает мозговой штурм. Эмили берет ключевые слова своего предложения "устойчивый бизнес" и начинает думать, как можно использовать их в названии конференции. Подобрав десяток слов на эту тему, она останавливается и отмечает, какое направление приняли ее мысли. Эмили понимает, что уже зациклилась на теме устойчивости. Она успокаивает сознание и пытается прислушаться к себе, чтобы найти новые варианты. Эмили улавливает слабую мысль что-то о будущем и направляется в эту сторону. Еще десяток слов, она вновь прислушивается к себе в поисках ключа и вскоре связывает тему конференции с идеей страхования и снижения рисков. Еще дюжина слов, закончив с этим направлением, Эмили пытается услышать еще какие-нибудь слова и темы, но ничего не улавливает. Она знает, нужно отвлечься, чтобы в мозги могли сформироваться новые слабые связи. Эмили понимает, что зашла в тупик и, скорее всего, уже не сможет отойти от этих трех тем. Она переключает свой мозг на холостой режим, чтобы выгнать со сцены уже найденное решение. Эмили звонит Полу, интересуется, как у него дела, и они несколько минут болтают на пустяках. Она слушает рассказ Пола о трудностях и предстоящей напряженной работе, и вдруг в ее сознании возникает новая тема отдых, покой. Эмили заканчивает разговор и придумывает новые варианты. Позаботься о спокойном будущем и просто спокойное будущее. После этого она вновь ощущает, что зашла в тупик. Чтобы избавиться от чувства тревоги, она переключает внимание и принимается рассматривать рисунки своих детей. Внезапно Эмили ощущает, как под слоем спокойствия и осознанности зарождается возбуждение, и на поверхности сознания появляется новая сильная идея: обеспечьте своему бизнесу гарантированное будущее или гарантированное будущее для вашего бизнеса. Быстрый поиск показывает, что фразу до сих пор никто не использовал, поэтому Эмили подправляет свое предложение уже на основе этой темы. Дополнительный дофамин переводит ее сознание в потоковое состояние, и ей удается прекрасно сделать работу. У нее еще остается немного времени на приблизительную прикидку по остальным предложениям. Прилив энергии позволяет Эмили выдать за короткое время больше хороших идей, чем можно было ожидать, и навстречу она направляется в прекрасном настроении. В настоящий момент вы и сами, возможно, ощущаете, что зашли в тупик. До сих пор главной темой книги было максимальное эффективное использование префронтальной коры, чтобы человек мог проявить себя на работе как можно лучше. Я советовал выводить на сцену минимум актеров, причем в правильном порядке, организованно. И при оптимальном уровне возбуждения, а теперь вдруг я объявляю, что иногда нужно убирать со сцены всех без исключения, чтобы сложная проблема решалась как бы сами собой на подсознательном уровне. Но когда и как следует принимать решение о том, что сцену пора прикрытие освободить, и, разумеется, главный вопрос. Кто все же принимает решение в этой ситуации? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте ненадолго отвлечемся от нашей основной истории и рассмотрим еще немного теоретических данных о мозге. Удивительные факты о человеческом мозге. Мозг на удивление легко путается в трех соснах, застревая перед выбором из совсем небольшого числа решений проблемы, как говорят, заходит в тупик. Для выхода из тупика мозг нужно полностью освободить, переключить на холостой ход, чтобы снизить активность генерации неверных ответов. Озарение происходит, когда человек слышит еле заметные внутренние сигналы. и позволяет мозгу образовывать слабые связи. Для этого нужен спокойный ум с минимальной электрической активностью. Озарения случаются тем чаще, чем вы спокойнее и счастливее. Ведущую роль в озарениях играет правое полушарие, отвечающее за формирование связей, неограниченных конкретной информации. Это вы можете попробовать сами. Постарайтесь снизить напряжение, договоритесь о переносе сроков, займитесь чем-нибудь приятным, вообще постарайтесь любыми способами снять тревогу, сделайте перерыв и позанимайтесь чем-нибудь несложным и интересным, возможно ответ появится сам собой. Попытайтесь успокоить ум и посмотреть, что могут предложить более тонкие связи. Вместо того чтобы вгрызаться в проблему, сосредоточьтесь на взаимодействии между различными аспектами информации, не вдаваясь в подробности, поищите закономерности и связи на достаточно высоком уровне. Упростите проблему, оставьте только главное, позвольте себе взглянуть на нее, как бы с высоты птичьего полета, и постарайтесь уловить легкое касание непрочных связей, предшествующих озарению. Когда оно произойдет, обязательно остановитесь и сосредоточьте на нем свои мысли. Антракт. Познакомьтесь с режиссером. Пожалуй, пора устроить антракт. Давайте отвлечемся от истории Пола и Эмили и рассмотрим кое-какие важные выводы о мозге, сделанные в результате новых научных исследований. До сих пор я говорил о том, что понимание работы мозга помогает нам повысить эффективность труда. Происходит это потому, что благодаря этим знаниям мы нередко принимаем в повседневной жизни вероятно более эффективные решения. Но одних только знаний о мозге может оказаться недостаточно. Обратите внимание на фразы из описания последней сцены с Эмили. Она понимает, что уже зациклилась на теме устойчивости. Она успокаивает сознание и пытается прислушаться к себе, чтобы найти новые варианты. Она улавливает слабую мысль что-то о будущем и направляется в эту сторону. Эмили внимательно следит за собственными мыслительными процессами. Она наблюдает, как работает ее мозг. Без этого, без постоянного и внимательного наблюдения знания о работе мозга возможно и не сыграли бы такой значительной роли. Для максимальной ментальной производительности необходимо сочетание двух факторов: знаний о мозге и принципах его работы и способности отслеживать протекающий в нем процесс. Если вспомнить сравнение мозга с театральной сценой, то актеры на ней представляют осознанную информацию, зрители в зале — это информация, которая содержится в мозге, но остается в подсознании, не выходя на сознательный уровень. Именно там, к примеру, находятся ваши воспоминания и привычки. Но есть еще один персонаж, которого я называю режиссером. Он представляет ту часть вашего сознания, которая способна оставаться вне конкретного опыта. Режиссер может наблюдать за представлением вашей жизнью, как бы со стороны, принимать решение о том, как мозг будет реагировать на тот или иной раздражитель. а иногда даже менять сценарий. Режиссер в истории. Идея режиссера известна под многими названиями и уже несколько столетий привлекает к себе внимание ученых, философов, художников и мистиков. На заре западной философии Сократ сказал: «Непознанная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой». Сегодня некоторые люди говорят о необходимости самоанализа и осознанности постоянного наблюдения за самим собой. Иногда то же самое называют механизмом метакогнитивности, что означает думание о думании или метаосознанностью, то есть осознанием осознанности. но как бы не называлось это явление ясно что оно представляет собой одно из ключевых ходей философии психологии этики теории лидерства менеджмента образования познания обучения воспитания детей диетологии спорта и самосовершенствования вообще трудно найти книгу о человеческом опыте где ни разу не говорилось бы что познание самого себя первый шаг к любым Переменам. Идея эта настолько вездесуща, что наводит на определенные мысли. Либо все авторы, о которых идет речь, жуткие плагиаторы и списывают друг у друга, либо в этой идеи есть что-то очень важное, универсальное и потому биологически необходимое. Может быть, без умения отойти и понаблюдать за происходящим в сознании со стороны действительно невозможно сделать ничего сколькo-нибудь серьезного. Исследование указывает, что именно так и обстоит дело. Специалисты по когнитивным процессам еще в 1970-е годы установили, что у рабочей памяти мысленной сцены есть аспект, получивший название исполнительной функции. Она стоит в определенном смысле выше других функций рабочей памяти. Она отслеживает процесс мышления и решает, как лучше всего распределить ресурсы. В 1990-е годы с появлением новых технологий Появилась и возможность глубже исследовать это явление, а примерно в 2007 году родилась новая научная область, получившая название социальной когнитивной и аффективной нейробиологии, иногда ее называют просто социальной когнитивной нейробиологией. Социальная когнитивная нейробиология – сплав когнитивной нейробиологии изучения функционирования мозга и социальной психологии. изучения взаимодействия людей. До появления этой науки нейробиологи, как правило, ограничивались изучением того, как функционирует один отдельно взятый мозг. Социальная когнитивная нейробиология изучает, как он взаимодействует с другими, и пытается разобраться в таких вопросах, как конкуренция и сотрудничество. Эмпатия, справедливость, социальная ответственность и самопознание для нас сейчас особый интерес представляет последняя тема. Многие области мозга, которые он использует, пытаясь понять других, наш мозг использует и тогда, когда пытается понять самого себя. Специалисты по социальной когнитивной нейробиологии с огромным интересом исследуют философские значимые темы. И очень хотят познакомиться поближе с нашим загадочным и неуловимым режиссером Кевин Окснер, глава лаборатории социальной когнитивной нейробиологии Колумбийского университета в Нью-Йорке и один из двух отцов основателей новой науки. По его мнению, самоанализ – это способность выйти из собственной шкуры и взглянуть на себя настолько объективно, насколько это вообще. Возможно, во многих случаях это означает посмотреть на себя со стороны, представить, будто видишь себя самого глазами другого человека. В данный момент это означало бы, что я. Превратившись в камеру, смотрю на себя и наблюдаю собственный ответ. На самом деле анализировать самого себя и смотреть на себя метавзглядом — это почти как общаться с другим человеком. Это фундаментальное явление, в котором социальная нейробиология пытается разобраться. Без способности к самоанализу, без умения выйти за рамки собственного опыта, вы вряд ли сможете сглаживать и направлять свое поведение в каждый момент времени. Подобный контроль над собственным поведением в режиме онлайн, направленный на достижение цели, есть ключевой признак действий зрелого взрослого человека. Такая способность необходима каждому, чтобы освободиться от автоматизма повседневности и самому решать, чему уделять внимание и куда его направить. Без режиссера вы всего лишь автомат, движимый алчностью, страхом или привычкой. Режиссер под микроскопом. Многие нейробиологи обозначают концепцию режиссера термином. Осознанность. Сегодня многие ученые используют эту древнюю буддистскую концепцию, определяя таким образом опыт, при котором человек очень внимательно и открыто наблюдает за происходящим, готовый принять любое впечатление. Это концепция жизни здесь и сейчас, осознание всякого опыта по мере его возникновения в реальном времени и принятие всего, что видишь. Дэниел Сигал, один из ведущих исследователей и авторов в этой области и со-директор Исследовательского центра осознанного самоанализа при Колумбийском университете в Лос-Анджелесе, описывает осознанность просто как противоположность бездумности. «Это наша способность остановиться и сделать паузу, прежде чем реагировать», – объясняет Сигал – Она дает нашему сознанию пространство возможность рассмотреть различные варианты, а затем выбрать самый подходящий из них. С точки зрения нейробиолога, осознанность не имеет отношения к духовности, религии или любому конкретному типу медитаций. Кроме того, существует немало способов развить эту черту, которой обладает в той или иной степени каждый человек. Это также определенное состояние, которое можно по желанию включать и которое чем чаще им пользуешься, тем более становится привычным. Кроме того, осознанность оказывается играет очень существенную роль в профессиональной эффективности. Прислушавшись к мысли о том, что надо выключить электронную почту и подумать о правильном планировании рабочего дня, вы проявляете осознанность. Вспомнив о необходимости сосредоточиться, чтобы не заехать по привычке в супермаркет или школу вместо важной деловой встречи, вы проявляете осознанность. В том и другом случае вы прислушиваетесь к внутренним сигналам, а способность их замечать прочный фундамент эффективности на работе. Представление о механизмах деятельности мозга это одно, но чтобы эти знания были полезны, нужно еще слышать. чем занимается ваш мозг в каждый момент времени. Сотни ученых по всему миру заняты сегодня исследованием состояния осознанности, и одной из центральных ролей в этих усилиях играет Кирк Браун из Университета Содружества Вирджинии в Ричмонде, штат Вирджиния. Еще студентом Браун заметил, что некоторые люди лучше, чем другие, улавливают внутреннее сознание, Телесные сигналы, когда восстанавливаются после серьезных болезней или медицинских процедур, похоже, что человек хорошо осознающий свой внутренний опыт выздоравливает после сложной операции быстрее того, кто не умеет это делать. Осознание идущих изнутри сигналов обозначается специальным термином интрацепция. Этот процесс можно сравнить с восприятием своего внутреннего мира. Браун не нашел никакой готовой шкалы для измерения и оценки способности человека воспринимать происходящее в его внутреннем мире, поэтому ему пришлось придумать собственную, которую он назвал шкалой внимательности и осознанности (mindful awareness attention scale). МААС сегодня МААС это золотой стандарт измерения повседневной осознанности человека. Браун обнаружил, что способность к осознанности такого типа присутствует у каждого, но ее уровень довольно сильно варьируется. В ходе многолетних исследований он обнаружил, что показатель по МААС у человека коррелирует не только с его физическим и душевным здоровьем. но и с качеством отношений, существующих у него с другими людьми. Сначала мы подумали, что с нашими данными что-то не так, говорит Браун. Нам казалось, что уровень осознанности просто не может быть связан со всеми этими вещами. Тем не менее вся дальнейшая работа подтвердила те первоначальные данные. Исследования Джона Каббат-Зинна, основателей и директора клиники по снятию стресса и Центра изучения осознанности в медицине, здравоохранении и обществе при Медицинской школе Массачусетского университета, показали, что люди, страдающие от кожных болезней, выздоравливают быстрее, если практикуют осознанность. Опыты Марка Уиллиамса из Оксфордского университета помогли установить, что если обучить человека осознанности, то можно снизить вероятность повторной депрессии на семьдесят пять процентов. Ясно, что осознанность полезна для обретения и сохранения здоровья, но только ли дело в том, что она помогает снизить стресс, или здесь есть какие-то более серьезные причины? На этот вопрос попытался ответить доктор Июань Тан, один из ведущих нейробиологов Китая. В 2007 году он провел исследование, в ходе которого предполагалось определить, является ли осознанность просто одной из форм релаксации или дело не только в этом. Сорок добровольцев в течение пяти дней по двадцать минут в день осваивали осознанность при помощи методики, которую Тан называет интегративным тренингом тела и сознания. Другая группа в тот же период проходила релаксационный тренинг. Уже после пяти дней занятий между двумя группами были заметны серьезные различия, говорит Тан. У членов группы, осваивавшей осознанность, иммунная функция, определенная на основе анализа слюны. была в среднем на пять десятых процентов выше, а уровень кортизола ниже. Ясно, что осознанность представляет собой нечто большее, чем просто релаксация. Но если так, что же это такое и почему оно оказывает такое влияние на многие жизненные сферы? Нейробиология осознанности В 2007 году Норман Фарб из Университета Торонто вместе с шестью другими учеными опубликовал статью, которая стала настоящим прорывом в понимании осознанности с точки зрения нейробиологии. Чтобы вам легче было понять всю значительность проведенного исследования, я кратко перескажу эту статью. У каждого человека имеется врожденная способность создавать в мозге внутренние представления внешнего мира, известные как схемы. Иногда их называют также нейронными сетями или контурами. По своей структуре схемы основываются на том, чем вы занимаетесь достаточно продолжительное время. Пример – схема пола по кредитным картам. У адвоката в мозге должны быть схемы тысяч судебных дел. У бушмена и скалочары схемы способов поиска воды в пустыне, а у матери, воспитывающей третьего ребенка, схемы способов успокоить и уложить спать малыша. Кроме того, у нас есть врожденная способность к автоматическому формированию определенных схем, к примеру, обонятельных. Фарб и еще шестеро ученых разработали способ изучения того, как человек воспринимает свою жизнь шаг за шагом, мгновение за мгновением. Они выяснили, что у людей существуют два различных способа взаимодействия с миром и применяется при этом два различных набора схем. Один набор формируется с участием зон, упомянутых ранее в сцене, где речь шла об отвлекающих факторах и о зарениях. Это так называемая нейронная сеть ненаправленной активности, которая включает в себя среднюю часть префронтальной коры, а также область памяти, такие как гиппокамп. Эта нейронная сеть иначе называется «сетью по умолчанию», потому что она активируется всякий раз, когда ничего особенно интересного не происходит, и человек обращается мыслями к себе. Время. Если вы в теплый летний день сидите на краю причала с бокалом холодного пива в руке и легкий бриз треплет ваши волосы, то очень может быть, что вы, вместо того, чтобы наслаждаться прекрасным днем, ловите себя на мысли о том, что приготовить сегодня на обед и не испортите ли вы трапезу, вызвав тем самым веселье и насмешки партнера. Это работа сети ненаправленной активности, и именно она отвечает за планирование, мечты и размышления. Нейронная сеть ненаправленной активности задействуется также в том случае, если вы думаете о себе или о других людях. Она поддерживает нарратив. Нарратив это повествование, сюжетная линия, в которой действующие лица взаимодействуют друг с другом во времени. В мозге содержится огромное количество информации о вас самих и о жизненных историях других людей, ваших знакомых и близких. Когда сеть по умолчанию активна, вы думаете о своем прошлом и будущем и обо всех известных вам людях, включая и вас самих. Причем рассматриваете это гигантское информационное полотно в целом, во всех его переплетениях и взаимосвязях. Фарб и его коллеги часто называют сеть ненаправленной активности нарративной схемой. Лично мне для повседневного использования нравится термин нарративная схема, так как он лучше запоминается и чуть более элегантен, чем ненаправленная активность, когда речь идет об осознанности. Воспринимая мир через нарративную схему, вы получаете информацию из окружающего мира. Пропускаете ее через смысловой фильтр, выясняя значение всего увиденного, и добавляете собственные интерпретации. Если вы сидите на причале и ваша нарративная схема активна, то прохладный ветерок для вас вовсе не прохладный ветерок, а признак того, что лето скоро закончится, и вы незаметно переходите к мыслям о том, куда поехать зимой кататься на лыжах и не надо ли отнести в Кемчистку лыжный костюм. Сеть по умолчанию активна большую часть времени, когда вы бодрствуете. Ее работа не требует от вас особых усилий. В ней нет ничего плохого. Проблема лишь в том, что человек, как правило, не хочет воспринимать мир только через эту сеть и тем самым заранее ограничивать себя и свои впечатления. Исследования фарба показывают, что существует и совершенно другой столь же полноценный способ воспринимать впечатления. Ученые называют такой тип восприятия непосредственным. При работе сети непосредственного восприятия, в отличие от сети ненаправленной активности, некоторые другие отделы мозга задействуются намного сильнее. В число этих отделов входит, в частности, островок мозга, отдел, отвечающий за восприятие телесных ощущений. Активируется также передняя поясная кора, отдел, которому принадлежит ключевая роль в распознавании ошибок и переключении внимания. Когда активна сеть непосредственного восприятия, вы не думаете сосредоточенно ни о прошлом, ни о будущем, ни о других людях, ни о себе. Вы вообще ни о чем конкретном не думаете. Скорее воспринимаете поступающие в органы чувства информацию непосредственно в реальном времени. Сидя на причале, вы ощущаете солнечное тепло на коже, прохладный ветерок в волосах и холодное пиво в руке. В серии других исследований выяснилось, что две нейронные сети, о которых идет речь, нарративная и непосредственного восприятия, связаны инверсно. Иными словами, если вы за мытьем посуды думаете о предстоящей деловой встрече, то с большей вероятностью можете не заметить разбитый стакан и порезать руку, потому что во время работы нарративной сети Активность мозгового контура, отвечающего за зрительное восприятие, снижена. Погрузившись в мысли, вы видите, а также слышите, ощущаете и вообще чувствуете не так много, как могли бы. Как не печально, но даже пиво в этой ситуации не кажется таким вкусным. К счастью, этот сценарий работает в обе стороны. Если сосредоточить внимание на входящих данных, к примеру, на ощущение воды на руках во время мытья посуды, то активность нарративной сети снижается. Именно поэтому в ситуации, когда сеть сходит с ума от тревоги перед приближающимся трудным событием, очень полезно остановиться на мгновение, сделать глубокий вдох и сосредоточиться на текущем моменте. Тут же все ваши чувства буквально оживут. Приведем короткое упражнение, при помощи которого вы можете прямо сейчас попробовать понять, о чем идет речь. Выберите какой-нибудь вид входящей информации, на котором можно сосредоточить внимание всего на десять секунд. Если вы сидите в кресле и читаете эту книгу, сосредоточьтесь на ощущении текстуры материала, упругости кресла и других впечатлениях от процесса сидения как такового, или сконцентрируйтесь на окружающих вас звуках и попытайтесь различить их разные источники. посвятите этому всего лишь десять секунд прямо сейчас. Если вы выполнили упражнение. то, вероятно, обратили внимание на несколько интересных моментов, помимо информации, на которой пытались сосредоточить внимание. Во-первых, вы, наверное, заметили, как трудно сконцентрироваться на чем-то одном в течение 10 секунд, что само по себе интересно. Возможно, за 10 секунд вы успели несколько раз повторить, отвлечься от данных, на которых пытались сосредоточиться, и вместо этого начать думать при попытке выполнить это упражнение так чаще всего и происходит в тот момент, когда ваше внимание отвлеклось от восприятия текстуры кресла и переключилось на ланч, ваш мозг переключился с сети непосредственного восприятия на нарративную сеть. Если вы затем вспомнили об упражнении и вновь переключили внимание на выбранный поток данных, то тем самым вновь активировали сеть непосредственного восприятия. Этот несложный эксперимент дает каждому из нас возможность лично ощутить переход между двумя нейронными сетями и двумя типами восприятия и почувствовать разницу между ними. Если делать это упражнение регулярно, то с каждым разом будет все проще заметить момент перехода. В этом на собственном опыте убеждается каждый, кто практикует различные техники осознанности. Постепенно такой человек начинает лучше замечать разницу между непосредственным восприятием чего-то и интерпретацией, которую добавляет мозг. Регулярное выполнение подобных упражнений закрепляет нейронные связи, задействованные при наблюдении за своим внутренним состоянием. Внимание, которое вы уделяете режиссеру, придает ему силы и расширяет возможности. Еще один факт, на который вы могли обратить внимание за те десять секунд, которые длилось упражнение, остальные ваши чувства в это время обострились. Если вы сидя на пресловутом причале сделаете паузу и обратите внимание на солнечный свет, приятно греющий кожу, то очень скоро заметите и ветерок. Активация сети непосредственного восприятия обогащает и другие входящие данные и помогает извлекать из окружающего мира больше информации. Она позволяет вам видеть много вариантов и выбирать из них лучшие. А это, естественно, повышает эффективность вашей работы. Давайте еще раз, вкратце, повторим сказанное. Человек может воспринимать окружающий мир через нарративную сеть. Это удобно при планировании целеполагания и выработке стратегии. Можно также воспринимать мир более непосредственно и получать при этом больше сенсорной информации. Это позволяет ближе подойти к реальности любого события и воспринять его намного полнее и точнее. Сеть непосредственного восприятия помогает получить больше информации, притом более точной информации. о происходящих вокруг событиях, а информация в реальном времени делает вашу реакцию на окружающий мир более гибкой. Кроме того, непосредственное восприятие мира помогает человеку освободиться от груза прошлого, от сковывающих привычек, ожиданий или предубеждений, позволяет воспринимать события такими, какие они есть, и непосредственно отзываться на них. Активация внутреннего режиссера помогает человеку получать больше сенсорной информации, и здесь начинается самое интересное. Сенсорная информация, о которой идет речь, включает в том числе и информацию о вашем собственном я, о мыслях и чувствах, эмоциях и внутреннем состоянии. Активируя режиссера, вы начинаете лучше замечать то, что происходит внутри вас. И одна из самых полезных вещей, на которые при этом можно обратить внимание, это то, что происходит в мозге, когда вы пытаетесь выполнить определенное задание. Можно попытаться понять, не слишком ли утомлена ваша мысленная сцена, чтобы работать как следует, не переполнена ли она, не пора ли будить актеров или, напротив, выключать на сцене свет, чтобы прислушаться к озарениям. Если вы научитесь активировать своего внутреннего режиссера в любой момент по желанию, то проводить подобные наблюдения станет намного проще. Смысл тренировок. В экспериментах Фарба те, кто регулярно практиковался в наблюдении за режимами работы мозга И учился обращать внимание на активность нарративной сети и сети непосредственного восприятия. К примеру тех, кто регулярно медитировал, легче различали эти два пути. Они в любой момент могли сказать, по какому из них следуют, и с большей легкостью переключались с одного режима восприятия действительности на другой. Те же, кто не практиковался в их наблюдениях, как правило, автоматически выбирали нарративный путь. Исследование Кирка Брауна показало, те, кто далеко продвинулся по пути осознанности, лучше замечают происходящее в их мозге бессознательные процессы. Кроме того, эти люди лучше осуществляют когнитивный контроль, а также следят за своими действиями и словами, чем те, кто совсем или почти совсем не продвинулся по пути осознанности. Если вы сидите все на том же причале в теплый ветреный денек и при этом у вас сильный внутренний режиссер, то вы скорее заметите, что напрасно теряете такой чудесный день, думая об обеде, и сосредоточитесь вместо этого на ощущении ласкового солнышка. Переключая таким образом внимание, вы изменяете режим функционирования мозга, и в последствии это может оказать серьезное влияние на его работу и возможности. О технической стороне вопроса и о том, как именно это происходит, мы поговорим в одной из следующих сцен. Даниэль Сигел объясняет все это так. Умение стабильно и точно фокусировать внимание на работе собственного сознания дает возможность различать, а следовательно и менять неразличимые прежде способы возбуждения нейронов. Двигаясь таким путем, мы можем при помощи фокусировки сознания изменить режим работы, а в конечном итоге и структуру собственного мозга. Сигал имеет в виду, что если вы умеете усилием воли активировать своего внутреннего режиссера, то в любой конкретный момент получаете больше информации о состоянии собственного сознания. Владея информацией, вы можете принимать решения и изменять то, зачем внимательно следить. И теперь самое главное в этом антракте, а возможно и в книге: понимание собственного мозга повышает вашу способность его менять. Чем больше внимания вы обращаете на то, что происходит внутри вас, что бы это ни было, малый объем мысленной сцены, дофаминовый подъем от любой навязны или то, как надо на мгновение отвлечься, чтобы почувствовать озарение, тем больше у вас возможности обрести осознанность, остановиться и внимательно осмотреться. Чтобы познать себя, не обязательно медитировать на вершине горы. Вы можете делать это и во время работы. Это, как говорится, хорошая новость. Теперь перейдем к плохим новостям. В следующем действии вы узнаете, что запустить режиссера очень трудно, когда вокруг много чего происходит, или когда вы чувствуете сильное давление. Некоторые годами живут, вообще не активируя соответствующие нейронные сети. Жизненная рутина засасывает их, как болото, и не дает вырваться. Активировать внутреннего режиссера на работе тоже не просто. Джон Тиздэл, недавно отошедший отдел, был одним из ведущих исследователей осознанности. Он объясняет: осознанность — это привычка. Чем больше этим занимаешься, тем меньше требуется усилий. Это умение, которому можно научиться. Это все равно, что обрести нечто, чем мы и без того уже владеем. Осознанность это не сложно. Сложно другое — помнить о том, что надо проявлять осознанность. Мне очень нравится эта формулировка. Проявлять осознанность не сложно. Сложно не забывать это делать. Необходимо всегда держать режиссера в первых рядах зрительного зала, чтобы, когда понадобится, он мог в любой момент впрыгнуть на сцену. Вообще, как без труда помнить о том, что нужно что-то сделать? Это должно быть накрепко отпечатано в мозге, причем где-то на самой поверхности сознания, следовательно, это должно быть связано с недавним опытом. Один из лучших способов держать своего режиссера всегда под рукой — регулярно активировать его. И почаще практиковаться в использовании. На сегодняшний день существует уже немало исследований, которые достоверно показывают, те, кто настойчиво учится активировать своего режиссера, действительно изменяют структуру своего мозга. У них утолщаются определенные зоны коры, те, что отвечают за когнитивный контроль и переключение внимания. На чем именно вы тренируетесь, не имеет особого значения. Главное учиться сосредотачивать внимание на непосредственном ощущении и делать это почаще. Полезно использовать для этого плотный поток данных, куда легче удержать внимание на ощущении контакта с полом всей стопы, чем лишь одного мизинца. В первом случае в мозг поступает гораздо больше информации. Можно тренироваться в осознанности, то есть активировать своего режиссера во время еды, прогулки, разговора, во время практически любого занятия. За исключением, пожалуй, выпивки на прогретой солнцем полянке, поскольку режиссер в этом случае долго не продержится. Нейробиологические основы всего этого подождут до следующей книги. Работа с режиссером вовсе не означает, что вы должны сидеть тихо-тихо и следить за дыханием. Всегда можно найти способ, который не будет вступать в противоречие с вашим образом жизни. Мы с женой, к примеру, включили в вечернюю трапезу десятисекундный ритуал игру с детьми. Прежде чем приступать к еде, у нас принято остановиться и всем вместе внимательно. Отследить три обычных вдоха и выдоха. Такой ритуал дает еще одно преимущество. После него вкусный ужин кажется еще вкуснее. Близость режиссера к сцене помогает удерживать контроль над актерами, поскольку режиссер в реальном времени отслеживает все, что происходит в мозге. Описывать свои впечатления словами становится легче, соответственно проще становится и распознавать не слишком выраженные закономерности, если они возникают. Такое умение повышает вашу способность проводить небольшие тонкие изменения по мере того, как сознание изменяет ваш работающий мозг. В реальном времени ваша адаптивность возрастает. И вы научаетесь оптимальным образом реагировать на любой встреченный вызов. Свет вновь меркнет. Антракт закончился. Вернемся же в зал и понаблюдаем за действиями на сцене, где Эмили и Полу предстоит решать новые проблемы. Попробуем выяснить, насколько хороший режиссер может улучшить сложную сцену.